Глава 20. Думаешь, он меня обманывает? В панике я запрыгнула на велосипед и не размысляя ни секунды надавила на педаль. Мой когда-то лучший друг покатился на удивление плавно. Только теперь я поняла, что это было за прикосновение. В кармане куртки вибрировал айфон. К концу первого пролёта я успела притормозить и свернуть к следующему Уже пару минут спустя мы неслись по тротуару, обгоняя сонных, словно осенние мухи, прохожих. С последним писком светофора я пролетела по пешеходному переходу и через сотню метров остановилась перед съёжившейся на холоде милой. Волосы она забрала в хвост и, несмотря на отсутствие солнца, надела очки с тёмными стёклами. Ни фига себе, ты ещё катаешься? Я это орудие пыток больше даже видеть не хочу. А мне нравится, улыбнулась я, пристёгивая велосипед к ограждению. Наверное, не успела притренироваться. Везёт. Ладно, пошли, времени в обрез. Выходящий из универмага мужчина лет шестидесяти остановился, чтобы придержать для нас милый дверь. "Дамы", сказал он, провожая нас взглядом. Мило пробежала внутрь, даже не оглянувшись. Я улыбнулась ему и последовала за подругой. Мужчине любого возраста приятно внимание привлекательной женщины. Почему бы не порадовать человека? Что мы должны купить? Скатерти, надеюсь, выбрали? Нет, ну когда я уже научусь думать, прежде чем говорить? Выбрали? А откуда ты знаешь? Насторожилась мило. Не откуда? Просто это второй по важности предмет после свадебного платья. Её вот ты в нашем универмаге покупать не собираешься? Очень смешно. Но ты, кстати, почти угадала. Я забыла домобельё для первой брачной ночи. Вылетело из головы и всё тут. А завтра возвращается Руслан. Целый день будет рядом. Ну ты понимаешь. Кстати, извини, я не рассказала ему про твоё дело. Представляешь, на утро он свинтил в Москву и даже не дождался, пока я проснусь, козёл. Срочные дела, безразличным тоном поинтересовалась я. Какое там? Забыл дома фитнес-трекер. Говорит, не могу без него тренироваться, к свадьбе с жиром заплыву. Боится не влезть в свадебное платье, отшутилась я, стараясь скрыть удивление. Во время пробежки браслет был у него на руке. Очень странно. Точно, заботится о фигуре больше, чем я. Ты уверена, что он поехал именно за фитнес-трекером? Думаешь, он меня обманывает? остановилась она. Я ничего такого не имела в виду. Всё может быть, я не удивлюсь. Слова подруги повергли меня в ещё больший шок. Почему ты так думаешь? Ну тром чувствую, понимаешь? Да и есть кое-что. Рассказывай, не тяни. Раньше он никогда не отказывался от секса, а тут не захотел. Может, просто устал с дороги. Ой, не смотри, что ему 36. С этим всё в порядке, там другое. Мне кажется, почему-то перешла на шёпот Мила. Он ревнует. Тебя? К кому? Да не меня, скорее мои достижения. Всё было хорошо, пока я не объявила, что подписала контракт с первым каналом. Он известный журналист, но на первый его до сих пор не звали. Я ему соответствую, и он это ценит. Понять бы еще, чего он дуется. Мне кажется, его обидело, что ты не рассказала ему о предложении раньше. Не посоветовалась. А о чем тут советоваться? Это же Первый канал! Ой, смотри, какая штука! Указала она пальцем в витрину секс-шопа. А давай там белье купим! Сделаю ему сюрприз в первую брачную ночь. Сразу все свои обиды забудет. Пока Мила отвлеклась, я написала Егору СМС с просьбой встретить меня у подъезда. Съехать с лестницы оказалось не так уж сложно, но подняться по ней на велосипеде я вряд ли смогу. Подруга примеряла самое откровенное бельё в магазине, а мне хотелось натянуть на неё бабушкину ночнушку. Неужели во мне проснулась женская ревность? Но к чему? к кубикам на животе или к миниатюрной попе. Её тело выглядело более подтянутым, но если быть объективной, даже несмотря на силиконовую грудь Милы, моя фигура женственнее благодаря тонкой талии и округлым бёдрам. Так почему же от костюма к костюму мне становилось всё тоскливее на душе? Лин, прости, зря я тебя сюда потянула. Мила, похоже, приняла моё испортившееся настроение за тоску по бывшему мужу и попыталась отвлечь. Между прочим, кое-кто только о тебе и говорит после нашего обеда. О ком ты? Об Илюхе, о былюхе, конечно, а ком же ещё? Действительно, о ком? Кажется, мой братишка в тебя втюрился. Отлично. Только влюблённого малолетки мне и не хватало. Просил дать твой номер. — Не надо. — Почему он же красавчик? — Молоденький красавчик. Сколько ему? — Двадцать три. Ты в этом возрасте уже замуж выскочила. И миллион раз об этом пожалела. — Ладно, тебе он же не размер безымянного пальца спросил. Никто тебя ни к чему не обязывает. Дай парню шанс. Хочешь, запиши его номер и позвони сама, когда будешь готова. Только сейчас мне пришло в голову, что двоюродный брат Милы работает в полиции и может быть полезен. К сожалению, у него пока нет опыта в расследованиях, в отличие от Руслана. От одной мысли о женихе Милы мне стало не по себе. Плохой знак. Из-за дурацких приколов Егора я чувствую себя неловко даже когда просто о нём вспоминаю. С этим срочно нужно что-то делать. Уговорила, улыбнулась я и достала айфон. Диктуй.